«Мы с тобой, Станислав, не доросли до гения», — сказал Орлов. «Ну хорошо, допустим, произойдет все, как ты утверждаешь. Ты среди уголовников, предупреждение приходит на первые или вторые сутки, авторитет получает твой словесный портрет, рост, вес, возраст. Он ждет прибытия бойцов, встречает, указывает на тебя пальцем, Я был с охота мнений о твоих боевых качествах, но и сталоны, и Шварценеггер бессильны против нескольких автоматчиков. У вас всё поинтересовал Сигуров. А тебе показалось мало? А вы меня разочаровали. Гуров закурил. Я проанализировал ситуацию. А вы считаете, что за несколько минут разберётесь в позиции, над которой Гуров размышлял несколько часов. Обидно, господа, чёрт побери. Я что, идиот? Ну, извини, развёл руками Кричко. Давай, Лёва, учи нас, недоумков, захохтел Орлов. От чего вас учить? Скажу, что если Иуда в Москве, его предупреждения передадут не Ахиретонову, а другому авторитету. Конечно, он вызовет ликвидаторов, но пальцем на меня не укажут. Начнёт разбираться, кто есть кто. Я же его беспокойство за секу, а сделаю я всё это следующим образом. Утром Гуров пришёл на службу позже обычного. В управлении уже все знали, что полковника Гурова командируют в Пермь. с инспекторской проверкой. Удивления не было конца. Офицеры обсуждали новость. Сыщика подобного калибра не используют на инспекторской работе. Обычно такие поручения дают служистам серым посредственным розыскникам. Не успел Горов выйти из лифта, как его остановил малознакомый опер. Сочувственно улыбнувшись, он сказал: "Рев Иванович, поздравляю. Вас назначили проверяющим. Не говори глупостей. Гуров отстранил нахала, но тут же столкнулся с начальником отдела полковником Усовым. Тот взял Гурова под руку, вывел на лестничную площадку. Лев Иванович, а что у тебя вчера произошло с генералом? Как обычно? Гуров пожал плечами. Мы поспорили по одному принципиальному вопросу. Он не сказал чтоб посылают тебя в Пермь с проверкой. Брось, Паша, что за шутки? Гуров достал сигареты. А ты зайди в канцелярию, ознакомься с приказом, завтра вылетаешь. Гуров швырнул незажжённую сигарету в урну и направился в канцелярию. Когда вошёл в комнате, где находились несколько человек, стало тихо. Людочка, прелесть моя, обратился он к одной из девушек, сидевших за деревянным барьером. Мне что-нибудь есть? Да, лев Иванч, тихо ответила девушка и потупившись, протянула листок с приказом. Гуров прочитал приказ, нахмурился. Генерал на месте? Не знаю. Гуров резко повернулся к двери, войдя в приёмную генерала, Он кивнул Верочке, затем на дверь генеральского кабинета у себя. Да, но у него Гуров не дослушал, распахнул тяжёлую дверь. В кабинете находился полковник Сутеев, которого Гуров считал подозриваемым номер 1. Господин генерал, что за приказ? Какая командировка? Какая Пермь? Вы же отлично знаете, я занят важнейшей разработкой, резко заговорил Гуров. Не горячитесь, полковник. перебил Орлов. Из Перми поступил тревожный сигнал. У них большие неприятности с агентурой. А данные направления работы проверяем мы, а не штатные инспектора. Учитывая ваш опыт, благодарю за доверие, генерал. Не дослушав Гуров направился к выходу. Воспитал на свою голову пробормотал Орлов, нервно перекладывая лежащие на столе бумаги. Затем взглянул на притихшего полковника. Николай Михайлович, на чём мы остановились? Гуров расхаживал по кухне и пекировал со скричкой, который хозяйничал у плиты. Почему картошку должен чистить я? возмущался Станислав. Ты эгоист, Лев Иванович. А ты зачем приехал? Чтобы успокоить друга, с которым обошлись несправедливо? значит, должен друга накормить и налить ему стакан. Ты дал за рог. А мужчина обязан держать свое слово. Обязательно, в принципе. Гуров подошел к холодильнику, но за роги, и слова дают специально, чтобы было что нарушать. Он наполнил обе стопки. Иначе жизнь становится пресной и скучной, как стареющая девственница. Твое здоровье, Станислав. Ну же, такой тост, грех не выпить, кричако скорбно улыбнулся. Зазвонил телефон. Горев снял трубку. "Леои Ланч?" спросил молодой мужской голос. "М-м, допустим. Мне ваш телефон дал телевизионный комментатор Турин. Он сказал, что вам требуется опытный режиссёр". Молодой человек сказал Горев Представьтесь, пожалуйста. Извините, Козлов Игорь, можно без отчества. Игорь Гуров вздохнул, посмотрел на кричкова, а кроме вас кто-нибудь знает, что вы режиссёр. Турин В Москве меня знают только в узком кругу профессионалов, но на Каннском фестивале я получил приз за лучшую режиссуру. Голос звенел, обретая уверенность. А было бы лучше, если бы вы получили Оскара. А впрочем, и Канского приза достаточно. Как у вас со временем? Я снимаю некоммерческое кино сейчас в простой. Лев Иванович, у меня времени предостаточно, девать некуда.